Шестая глава. «С кем ты была?» Злой грозно шипела Игорь мне в лицо, склоняясь надо мной и упираясь телом в ком вещей, что я держала в руках между нами, придавливая меня к стене. Ярость поднималась откуда-то из живота, медленно, с каждым вздохом заполняя меня, волной охватывая тело, горяча кровь и отключая страх. Подняла голову и расправила плечи. Открыто глядя в провалый глаз. «Ты руки после своей работы валом платье вымыл, что ко мне прикасаешься?» По контрасту с ним холодно и спокойно спросила тихим голосом, собирая всю свою волю в кулак. «Не собираюсь отступать. Но и драться с ним не буду. У меня другие методы и цели. И орать я не буду. Много чести». «Где ты была, я спрашиваю?» Муж мотнул головой, как мокрый пес, будто отбрасывая от себя ненужные мысли, отмахиваясь от них. Что, неприятно, когда тычут носом в собственные ошибки? Причудливые тени выделили скулы и жесткую линию подбородка, обозначили провалами его глазницы, из глубины которых горели ревностью глаза. Казалось, еще немного, и он перестанет контролировать себя и сдавит мне шею сильнее. Занималась работой почти по слогам медленно проговорила, пропела, сузив глаза и с внутренним ужасом, наблюдая, как его скулы выделяются еще жестче, а губы сжимаются совсем уж в тонкую линию. Игорь наклонился надо мной совсем близко и с шумом вдохнул воздух около моих волос. Тоненькая жилка на его виске набухла и билась быстро, быстро, судорожно, постоял так тяжело дыша. а затем отшатнулся от меня, отошел на шаг и сжал руки в кулаки. Так и стоял, опустив голову. «Александра, скажи честно, прошу». И вместе посмеемся потом над этим. «Кто твой любовник? И с кем ты была?» Сдерживаясь и пытаясь говорить спокойно, шипел мой муж. Игорь явно сдерживался, но при этом спросил с такой ненавистью и ревностью, что я вспыхнула моментально ответным чувством, загораясь от него, от его чувств. Привычно, будто бензином плеснули на остывающие угли. Это каким нужно быть лицемером, чтобы упрекать меня в своих грехах? Сам выбрал не меня. Сам забылся до того, что бегом побежал к любовнице, оставив меня. Ведь даже не переоделся после этой рабочей брюнетки. И мне смеет еще что-то говорить?» Кровь бросилась в лицо, жаром пыхнуло в груди, я задышала тяжело и часто, а глаза Игоря невольно опустились ниже моего лица. «Ха! А я думала, что неудачный фасончик! кабель. «Я не понимаю, что за чушь ты несёшь», — произнесла, как могла, спокойно и немного манерно, дразня зверя. Что-то внутри меня мстительно и недоброжелательно свербело и радовалось, беспощадно высматривая. Плох тебе, милая, ревнуешь?» «Попробуй-ка тот коктейль, что ты приготовил для меня. Как тебе? Нравится? Не горчит?» Не собиралась дразнить его ревностью. Так получилось само, ненамеренно. но и останавливаться теперь не собираюсь. — Алекс, Саша, щуренок, милая, не играй со мной! Я должен знать, понимаешь? — зашептал Игорь низким и хриплым голосом. И мое подлое тело откликнулось на этот его шепот. Отозвалось мурашками по спине. — Понимаю, весь вечер сегодняшний очень хорошо понимаю. Холодное зло, сказала я и усмехнулась. «Больше никогда. Никогда не будет так, как прежде. Я никогда не смогу больше доверять ему. Мы вот только что сегодня вечером вступили с мужем в новую реальность, измененную, где нет больше места для искренности и самоотдачи, где больше не будет бескорыстного служения и не будет больше того безграничного доверия, которое грело нас раньше». Провались и провисли бесполезными обрывками, соединяющие нас в одно целое нити, которые продолжают рваться прямо сейчас. Видно, он что-то услышал такое в моем голосе, что выбило его из настроя. Игорь шумно выдохнул, растер с силой ладонями лицо и взъерошил волосы. Он что-то еще хотел сказать, но мне нужен был перерыв. Срочно. Потому что слезы плескались уже на уровне зрачка. Стояли талой водой над плотиную, Стоит моргнуть и покатиться по щекам. А я не хочу, чтобы он видел мои слезы. Это личное. Только для своих. Дай пройти, Ателла, Не стой на моем пути. Шагнула вперед, заставляя мужа отступить вглубь. Добралась до холла в прихожей и сбросила все Аськины вещи единой кучи на диванчик. Все потом. А сама села рядом. Ледяные руки тряслись. Что мне теперь делать? Как бы то ни было, а нужно жить дальше. Завтра с утра приедет врач, и мне нужно его встретить. Сейчас самое важное – это здоровье дочери. А неверный муж подождет своей очереди. Не стоит сейчас устраивать сцены. Вначале консультация юриста. Какой смысл сейчас нам разговаривать? О чем? Вопрошать, как ты мог? Вот так вот смог. «Легко, по всей видимости. Я буду беречь себя и не стану ничего выяснять. И так ясно». Поэтапно, как старая бабка, встала на ноги и, опираясь кончиками пальцев о стену, побрела в сторону гостевой спальни рядом с детской комнатой. Вдруг дочь проснется, и у нее опять начнет подниматься температура. «Только одно скажи, прошу, кто он?» Игорь стоял там же, где я его оставила, опираясь спиной на стену. Только после тебя. Кто она? Это прилипало в Алом. Всю мою расслабленную усталость смело в момент, как и все мои благие намерения не скандалить сегодня.